Вступление. Средние века стали средними, когда наступило новое время и следовало провести границу между античностью, то есть эпохой Древней Греции, и Рима. Просвещенным 17 веком, еще были просвещенным веком 19 и цивилизованным 20. Долгое время к средним векам относились, если не с презрением, то по меньшей мере снисходительно. Даже принято было называть их темным средневековьем. Возникло такое отношение от недостачного понимания той эпохи. Она начала с падения Римской империи, гибель которой связывают с гуннами, варварами и вандалами. В самом деле Римская империя к тому времени пришла в полный упадок. Держалась она только силой оружия, и правили ею то, Солдатские императоры, игрушки в руках армии, то выходцы с Ближнего Востока. Каждая провинция существовала сама по себе. Если бы империи появился настоящий могучий враг, она погибла бы куда раньше. Все-таки традиции, организация и то, что сегодня называется чиновничьим аппаратом, всегда имели преимущество в столкновении с дикими ордами. Именно это помогло восточной половине империи, Византии, более-менее благополучно просуществовать еще тысячу лет. Варвары же, которые грабили Рим, были собственными римскими наемниками. Их вожди числились римскими генералами. Достаточно было бы двух-трех полноценных легионов, чтобы они бежали прочь. В пятом веке нашей эры Рим умер от старости а вандалы и варвары стали обычными стерятниками, клевавшими труп. Средние века в Европе начинались в эпоху, когда многие, в основном кочевые народы, в первую очередь из-за изменения климата в степях, начали передвигаться на новые пастбища, ведь кочевники зависели от скота, а скот – от травы и сена. Не жажда завоеваний и не погоня за наградами толкали их в путь – А самая простая опасность – угроза голода. Но так как климат менялся не за один год, этот процесс занял десятилетия, есть не века. То даже сами гуны и печенеги не понимали истинных причин переселения. Ведь на новые земли двигался не один отдельный народ, это была настоящая лавина. Представьте себе, степь в Монголии превращается в пустыню. Жители тех мест племя за племенем собирают свои кибитки, седлают коней и перекочевывают к западу. Но ведь западные земли заняты другим народом. Начинается война, побежденные устремляются еще дальше. И вот столетиями происходит такое человеческое движение. Риму долгое время удавалось управлять пришельцами с Востока, не только побеждая их в войнах, но и натравливая одни племена на другие вступая в союзы, беря варваров на службу. Когда же империя ослабела, то Рим сам стал игрушкой в руках варварских вождей. После падения Римской империи в Европе не стало общего единого центра. Новые владетели Рима и других итальянских городов были слабы, да и организации у них не было. Римских чиновников они разогнали и перебили а своих вырастить и выучить не смогли. Надо было снова учиться читать и писать, строить мосты и церкви. Кочевникам нечего делать в городах. Беда Рима заключалась в том, что он слишком долго являлся притягательной добычей для всех дикарей. Грабили его безбожно, сражались друг с другом на развалинах, так что Италия обезлюдила и оказалась полностью разгромлена. В более выгодном положении находились страны, лежавшие в стране от Рима, и население там было куда более однородным, с общим языком, традициями, обычаями. В Германии, во Франции и в Северной Европе образовывались свои государства, каждая из которых жила по своим законам. Главным для них было остаться целыми и не попасть под каток еще одного нашествия с востока. А нашествия не прекращались очередной угрозой стал ислам. Арабы, принявшие эту религию, тоже двинулись на завоевание новых земель. Они захватили весь Ближний Восток, Северную Африку и даже Испанию. Молодым государством Европы удалось остановить вторжение только на пороге Франции. Прошло несколько веков, и с Востока на Европу обрушилось новое несчастье – монгольское нашествие. Монголы были сильны, и непобедимы до тех пор, пока князья и воеводы сражались с ними поодиночке. А Средневековье характеризовалось бесконечными, бесстыдными склоками и сварами между королями и феодалами, воинами феодалов между собой. Русь погубила именно княжеская междоусобица. Даже несмотря на угрозу вторжения монголов, русские князья куда сильнее ненавидели друг друга, чем общего врага. Но, вклинившись далеко вглубь Европы, И оторванные от родной степи, монголы выдохлись и отступили. В первую очередь это произошло потому, что европейцы и европейское рыцарство научились объединяться против внешних угроз. Недаром именно на средние века приходятся крестовые походы, в которых рыцари многих стран Европы плечом к плечу сражались против арабов. Худо бедно, но они отвоевали Иерусалим. Создали на Ближнем Востоке несколько рыцарских государств. Тогда же были основаны первые духовно-рыцарские ордены, которым предстояла долгая и трудная жизнь. О некоторых из них в альтийском ордене иионитов, в Тевтонском ордене, орден тамплиеров, вы, конечно же, слышали. На рубеже второго тысячелетия население Европы умножилось, расширилась торговля. Появились многочисленные города, возникли дороги, открыли двери первые университеты, путешественники с караванами доходили до Китая, а ладьи викингов пересекали Атлантический океан и добирались до ледяных берегов Гренландии, где устраивали поселение и даже до Америки. Именно в эти темные века родилась современная литература, причем сразу в нескольких странах песни о Роланде, детища Франции, повести о Сиде, Испании, рыцари круглого стола появились в Англии, а не Белунге в Германии. Нам известны скандинавские саги, и даже в маленькой Голландии была написана эпопея «Круг земной». Но величайшие шедевры средневековой литературы и литературы всех времен были созданы в Италии, ведь на тамошний воздух обладает особым свойством, а, может быть, Соперничество итальянских городов способствовало расцвету литературы и искусства. Именно из Италии пришла к нам божественная комедия Данте, новелла Бокаччо и поэма Петрарки. Если посмотреть дальше на восток, то мы увидим, что процесс рождения современной литературы и искусства был общим для всего мира. В Грузии Шотару Ставелли написал «Витязев тигровой шкури», «Незамия» создал «Петерицу». Саади и Амархаям прославили своими стихами, а на Руси было написано слово о полку Игории. Средние века – эпоха зарождения научной мысли. Именно в это время творили Коперник, Авиценна, Улугбек. Трудно проложить точную границу между средневековьем и Возрождением. Принято считать, что именно в эпоху Возрождения Европа вспомнила о том, что было сделано в античные времена и шаг вперед. Но этот шаг стал возможен именно благодаря Средним векам. Тогда все находилось в движении. Дорога – вот символ Средневековья. Недаром трудно отыскать произведения Средневековой литературы, герои которого сидят на месте. Викинги рыщут по морям, рыцари гоняют за драконами или замки, бароны собирают отряды, чтобы отвоевать Иерусалим, шкалеры ищут знания в разных университетах мореходы плывут от загадки к загадке, паломники бредут фри. Но это движение происходило в основном в пределах известного, освоенного мира. И различие между средневековьем и пришедшим моносменным возрождением заключается не в изобретениях и достижениях, не в отношении к античному искусству или королевскому дому, а в законах торговли, которые велели европейцам выйти за пределы круга земного, чтобы отыскать пути в неведомые недостижимые земли. Поэтому, на мой взгляд, конец средневековья – это открытие Америки Колумбом и путешествие в Индию, в аско де -Гамму. Земля, что была еще плоской и относительно небольшой, вдруг превратилась в гигантский шар, летящий в мировом пространстве. Но во многом эпоха Возрождения оказалась куда более неуютной, чем средние века. Мире развело слишком много людей, и природа, чтобы остановить рост их числа, принесла в Европу с востока чуму. Несколько волн черной смерти чуть не уполовинили ее население. В первую очередь, опустошив центры мысли и коммерции, ремесла и образование. Города, где люди жили тесно, где смерти было настоящей раздолью. Не в средние века, а по их окончании развернулась охота за ведьмами, жестокие пытки и казнь, отчаянная борьба католиков и протестантов. Все хорошее и дурное, что было заложено в средние века, расцвело и дало свои плоды века последующим. Неверно думать, что в средневековье – время безграмотное, если на его заре грамотность существовала лишь в монастырях и прикролевских дворах, то к началу второго тысячелетия она стала явлением повсеместным. Документы тщательно составлялись, регистрировались и хранились. Кое-что дожило до нашего времени, правда, куда меньше, чем досталось нам от последующих веков. Порой загадки средневековья лежат на границе сказки и реальности. Для жителей той эпохи не существовало большого различия между бараном и единорогом, щукой и русалкой, драконом и ящерицей. Человек Европы еще не выделился из природы и ощущал единство с ней.